Глава вторая В тот же день к вечеру я начал путешествие, обещанное старику. Карта той части Африки, еще почти не исследованной, была мне известна много лучше, чем любому европейскому географу. Подвигаясь вперед, я все настойчивее собирал сведения о той местности, куда направлялся. Сначала только самые сведущие могли отвечать мне, что там лежит особая проклятая пустыня. Потом стали встречаться лица, знавшие об этой пустыне разные сказания. Все говорили о ней неохотно. Через несколько дней пути мы пришли в страны, соседние с той проклятой проклятой пустыней. Здесь ее знали все. Все ее видели, но никто не бывал в ней. Прежде выискивались смельчаки, вступавшие в пустыню, но, кажется, из них не возвратился никто. Мальчик, взятый мною как проводник, довел нас до самой пустыни ближайшими тропками. За лесом путь шел через роскошную степь. К вечеру мы дошли до временной деревушки Бичуанов раскинутой уже у самого рубежа пустыни. Меня встретили почтительно, отдали мне особую хижину, прислали в подарок телку. Перед закатом солнца, оставив мстигу сторожить имущество, я пошел один посмотреть на пустыню. Ничего более странного, чем граница этой пустыни? Не видел я за свою скитальческую жизнь. Растительность исчезла непостепенно. Не было обычной переходной полосы от зелени лугов к бесплодной степи. Сразу, на протяжении двух-трех сажений, пастбище обращалось в безжизненную каменистую равнину. На тучную почву, покрытую тропической травой, вдруг... Налегали углами серые, не то сланцевые, не то солончаковые пласты, громоздясь друг на друга, они образовывали дикую зубчатую плоскость, уходившую вдаль. На этой поверхности змеились и тянулись трещины и расселины часто очень глубокие, и до двух аршин шириною, но сама она была тверда, как гранит. Лучи заходящего солнца отражались там и сям от ребер и зазубрин, слепя глаза переливами света. Но все же, внимательно вглядываясь, можно было различить на горизонте бледно-серый конус, вершина которого сверкала, как звезда. Я вернулся в Краль задумчивый. Скоро меня обнаружила толпа. Собрались посмотреть на белого человека, идущего в проклятую пустыню. В толпе заметил я и местного колдуна. Вдруг, подступив к нему, я направил дуло Винчестера в уровень с его грудью. Колдун окаменел от страха. Видно, ружье ему было знакомо. А толпа отхлынула в сторону. «А что?» — спросил я медленно, — знает ли отец мой какие-либо молитвы перед смертью? — Знаю, — не нетвердо отвечал колдун. — Так пусть он их читает, потому что сейчас умрет. Я щелкнул курком. Негры вдалеке испустили вопль. — Ты умрешь, — повторил я потому что скрываешь от меня то, что знаешь о проклятой пустыне. Я наблюдал на лице колдуна смену настроений. Его губы кривились, на лбу то сдвигались, то раскрывались морщины. Я положил палец на собачку. Могло случиться, что колдун действительно не знает ничего, но через мгновение я спустил бы курок». Вдруг колдун повалился на землю. — Пусть господин погодит! — глухо простонал он. — Колдун скажет все. Он слышал об этом от отцов еще мальчиком. Там, посреди проклятой пустыни, стоит гора звезды высокая до неба. В ней живут демоны. Иногда они выходят из своей страны и пожирают младенцев в кралях. Кто идет в пустыню, тот гибнет, и говорить о ней нельзя. С меня было довольно. Я опустил винчестер и медленно прошел среди оторопелой толпы в отведенную мне хижину. Оставаться в деревне на ночь казалось мне... Небезопасным. Кроме того, я понимал, что по проклятой пустыне можно было идти только ночью. Я приказал Мстиге готовиться в дорогу. Мы взяли с собой запас воды дней на пять, немного провизии, все необходимое для шалаша, чтобы было куда укрываться от зноя. Всю ношу я разделил на два равных вьюка, себе и Мстиге. Затем послал сказать начальнику племени, что мы уходим. Провожать нас вышла вся деревня, но все держались на значительном отдалении. До границы пустыни я шел, весело насвистывая. Взошел месяц. Грани пластов причудливо засветились под лунными лучами. В это время я услыхал чей-то голос. Обернувшись, я увидел, что колдун, выступил из толпы вперед и тоже стоял на границе пустыни. Протянув руку в нашу сторону, он отчетливо произносил установленные слова «То было заклятие, обрекавшее нас духом-мстителем за то, что мы тревожим спокойствие пустыни». Луна стояла еще невысоко, И длинные тени от рук колдуна тянулись за нами в пустыню и долго с упорством цеплялись за наши ноги.